То, что страшит земного человека, радует их Ихтиандра. Конечно, надо быть осторожным, иначе на него обрушится водяная гора. Но их Ихтиандр не хуже рыб умеет управляться с волнами. Надо только знать их. Одна несет вверх-вниз, вверх-вниз, другая того и гляди перебросит через голову. Он знал и то, что делается под волной, знал, как пропадают волны, когда кончается ветер. Знал, что сначала исчезают мелкие волны, потом крупные, но мерная, мертвая зыбь остается еще долго. Он любил кувыркаться в прибрежной волне, но знал, что это опасно. Однажды волна неожиданно перевернула их теандра. Он сильно ударился головой о дно и потерял сознание. Обыкновенный человек утонул бы, но Ихтиандр отлежался в воде. Дождь перестал. Его унесло вслед за грозою куда-то на восток. Ветер переменился, с тропического севера подуло теплом. Сквозь тучи показались куски голубого неба. Прорвались солнечные лучи и ударили по волнам. На юго-востоке, на темном еще мрачном небе, появляется двойная радуга. Океана не узнать. Теперь он не свинцово-темный, а синий, с ярко-зелеными пятнами в тех местах, где прорвались солнечные лучи. Солнце. В одно мгновение небо и океан, берег и далекие горы стали иными. Такой чудесный, легкий, влажный воздух после грозы и бури. Ихтиандр то вбирает в легкий, чистый, здоровый морской воздух, то начинает усиленно дышать жабрами. Среди людей только Ихтиандр один знает, как легко дышится после того, как буря, гроза, ветер, волны, дождь перемешают. Небо с океаном, воздух с водою и густо насытят воду кислородом. Тогда оживают все рыбы, все морские твари. После грозы и бури из зарослей морских джунглей, из тесных щелей скал, из чаще причудливых кораллов и губок выплывают мелкие рыбки. За ними появляются скрывавшиеся в глубине крупные рыбы. И, наконец, когда уже совсем утихнет, всплывают нежные слабые медузы, Прозрачные, почти невесомые рачки, сифонофоры, грибневики, венерины пояса. Вот луч солнца упал на волну. Вода вокруг сразу позеленела, сверкают мелкие водяные пузырьки, шипит пена. Недалеко от их тяндра резвятся его друзья-дельфины, поглядывая на него веселыми, хитрыми, любопытными глазами. И лоснящиеся темные спины мелькают среди волн. Плещутся, фыркают, гоняются друг за другом. Ихтиандр смеется, ловит дельфинов, плавает, ныряет вместе с ними. Ему кажется, что и этот океан, и эти дельфины, и это небо, и солнце созданы только для него. Ихтиандр приподнимает голову, щурясь, смотрит на солнце. Оно склоняется к западу. Скоро вечер. Сегодня ему не хочется возвращаться домой рано. Он будет вот так качаться, пока не потемнеет синее небо, и на нем не покажутся звезды. Однако скоро ему надоедает бездействие. Недалеко от него гибнут маленькие морские твари. Он может спасти их. Он привстает и смотрит на далекий берег. Туда, к у песчаной косы. Там больше всего нужна его помощь. Там свирепствует морской прибой. Этот бешеный прибой после каждой бури выбрасывает на берег груды водорослей И морских обитателей, медуз, крабов, морских звезд, а иногда и неосторожного дельфина. Медузы погибают очень скоро. Некоторые рыбы добираются до воды, но много их гибнет на берегу. Крабы почти все возвращаются в океан. Иногда они сами выходят из воды на берег поживиться жертвами прибоя. Ихтиандр любит спасать выброшенных на берег морских животных. Часами бродил он после бури по берегу, и спасал, кого еще можно было спасти. Он радовался, видя, как рыба, брошенная в воду, уплывала, весело махнув хвостом. Он радовался каждый раз, когда полууснувшие рыбы, плававшие в воде боком или брюшком, в конце концов оживали. Подбирая на берегу большую рыбу, ихтиандер нес ее к воде. Рыба трепетала в его руках, а он смеялся и уговаривал ее не биться и потерпеть еще немного. Конечно, эту самую рыбу он съел бы с удовольствием, если бы, проголодавшись, поймал ее в океане. Но то было неизбежное зло. Здесь же, на берегу, он был покровителем, другом, спасителем обитателей моря.